«Да, теперь я начинаю понимать, к чему поведет наше открытие», — сказал он. «Маленький Кадлс, его собственный ребенок и дети Косора как-то перемешались в его голове». «Эх, Боже мой!» Воскликнул он, рассмеявшись над какой-то мыслью, проскользнувшей в уме. Затем пришел в себя и сказал миссис Киннер, которая его провожала. Как бы то ни было, его надо кормить хорошенько, досмотреть, чтобы и пищи было вдоволь. Это я вам устрою. Каждые полгода буду присылать по жестянке, с него хватит. Миссис Киннер пробормотала что-то вроде, должно быть, это я в попыхах захватила. Думала, что не вредно давать ему понемножку. А что теперь? Как вам будет угодно, сэр? Вообще видно было, что она прекрасно поняла все сказанное. Ребенок таким образом продолжал расти. Так так он, пожалуй, лишит молока всех телят в округе, стала, наконец, говорить леди Вондершут. Если у Карлсов Родится еще такой ребенок? Так я уж и не знаю. Седьмое. Ввиду шума, возникшего по поводу пищи, даже такое уединенное местечко, как Чизинг Айбрайт, не могло, однако же, долго веровать в теорию эпидемической гипертрофии, заразительной или нет. Скоро миссис Скиннер принуждена была давать леди Вондершут объяснения, очень для нее стеснительные и неприятные. Будучи притянута к ответу, Она, впрочем, вначале только отмалчивалась, пожевывая свой единственный зуб, а потом прикрылась от заслуженных порицаний положением неутешной вдовы. Глядя слезящимися глазами прямо в лицо рассерженной леди, она говорила «Вы забываете, миледи». Что я вынесла? Я до сих пор день и ночь все думаю и думаю. Никак не могу помириться с моей судьбой. Легкое ли дело потерять моего голубчика? Первое время и сама себя не помнила. Гляжу и не вижу. Иду сама не знаю куда. Затем она сжала губы и тихим грустным голосом добавила, «Уверяю вас, миледи». И, укрепившись в этой позиции, она лишь повторяла в свое оправдание, «Где ж мне было соображать, к чему дело клонится?» Захватила с собой порошок нечаянно, Ну и давала его внуку, Думая, что это пойдет ему на пользу. Увидав, что с миссис Киннер ничего не возьмешь, Леди Вондершут принялась за кадлсов, А затем, испытав и тут неудачу, Тупила в дипломатические переговоры с Бенсингтоном и Редвудом. Эмиссары ее, довольно-таки бестолковые члены Приходского совета, чуть ли не наизусть заучившие данную им инструкцию, явились к несчастным ученым с угрозами. «Мы...» Считаем вас ответственным, мистер Бенсингтон. За убытки, нанесенные нашему приходу, сэр, говорили они, мы считаем вас ответственным. А когда это не подействовало, то они обратились к адвокатской фирме. Бангарст, Браун, Флап, Кодлин, Браун, Тедер и Нокстон, представитель которой, маленький человечек с хищными глазками и острым носиком, явился к Редвуду в сопровождении агента ее милости и, поболтав об убытках, спросил, «Итак, сэр, что вы полагаете предпринять?» Рэдвуд отвечал на это, что он предполагает прекратить даровую выдачу пищи Кадлсом, если его и Бенсингтона не оставят, наконец, в покое. «Вот вы тогда исправляйтесь с ребенком, как хотите», — прибавил Рэдвуд, — «прежде чем...» Умереть от недостатка пищи он весь ваш поселок доведет до разорения. Он ваш прихожанин, ну и забудьтесь о нем. Да еще будьте нам благодарны за то, что пищу даем вам даром. Что касается леди Вондершут, так не может же она считаться благодетельницей и проведением прихода ни за что не просто. Пусть, знаете ли, несет и обязанности, связанные с ее положением. «Да, беда уже стряслась, делать нечего». Заметила леди Вондершут, когда ей донесли о результатах переговоров с Редвудом, смягчив, разумеется, отзыв его о ней лично. Да, беда уже стряслась, подтвердил Викарий. А на самом-то деле беда. Только еще приближалась.